Глава вторая. Возникновение новых системных свойств. Раздел 1. Недостаточность словаря. Когда мы пытаемся изобразить великий процесс становления жизни в согласии с его природой, мы неизменно сталкиваемся с тем препятствием, что словарный запас культурных языков сложился в то время, когда единственным известным видом развития был онтогенез, то есть индивидуальное развитие живого существа. В самом деле, такие слова, как «entwicklung», примечание «развитие» по-немецки, подобно русскому слову и приводимым дальше словам, означает «развертывание чего-то свернутого» от «викань». Мотать, навивать, обертывать. Development – развитие по-английски. Evolution – развитие, эволюция. От латинского «evolutio» – развертывание, свитка. И тому подобное все означают в этимологическом смысле, что развивается нечто уже бывшее прежде в неразвитом, или свернутом состоянии, подобно цветку внутри почки или цыпленку внутри яйца. Указанные выражения удовлетворительно описывают такие онтогенетические процессы. Но они, к несчастью, полностью отказываются служить, когда мы пытаемся правильно изобразить сущность творческого процесса состоящего именно в том, что все время возникает нечто совершенно новое, чего прежде попросту не было. Даже прекрасное немецкое слово «шапфум» – «творение» этимологически означает, что нечто уже существующее черпается из некоторого также существующего резервуара. Некоторые философы-эволюционисты Осознав недостаточность всех этих слов, ухватились за еще худшее слово – «эмергенция». Примечание. «Эмерген» – философский термин, означающий «внезапное появление». Слово происходит от латинского "emergere" – «вынурнуть», «выплыть», «возникнуть», вызывающее по логике языка представление о чем-то заранее сформировавшемся и внезапно появившимся, подобно киту, вынырнувшему для вдоха на поверхность моря, которое при буквально поверхностном рассмотрении казалось пустым. Раздел второй. Фульгурация. Философы-теисты и мистики Средневековья ввели для акта сотворения нового выражение «фульгуратио», что означает «вспышку молнии». Несомненно, они хотели выразить этим непосредственное воздействие свыше, исходящее от Бога. По этимологической случайности, если не вследствие более глубоких неожиданных связей, этот термин гораздо лучше приведенных выше выражений описывает процесс вступления в существование чего-то прежде небывшего. Для естествоиспытателя Зевсов-Перун такая же электрическая искра, как и всякая другая. И если мы замечаем искру, проскочившую в неожиданном месте системы, то первое, что нам приходит на ум, это короткое замыкание, вновь возникшая связь. Когда, например, совместно включаются две независимые системы, как это изображено на приведенной рядом простой электрической модели, заимствованной из книги Бернгарда Гассенштейна, то при этом внезапно возникают совершенно новые системные свойства, ранее не существовавшие даже в зачаточном виде. Это и есть глубокое содержание мистически звучащего, но вполне справедливого принципа гештальт-психологии, целое больше своих частей. Рисунок первый. Три электрические цепи, в том числе колебательный контур С, иллюстрирующие понятие системное свойство. Полюсы батареи с электродвижущей силой Е и напряжением на зажимах Ю соединены проводником. Амическое сопротивление цепи в целом обозначается R. В случае А в цепь включен конденсатор емкости С, в случае Б катушка индуктивности L, в случае С и конденсатор и катушка. Напряжение U может быть измерено на двух зажимах. Графики справа показывают изменение напряжения после включения тока в нулевой момент. В случае А конденсатор постепенно заряжается через сопротивление до тех пор, пока он не достигает напряжения U. В случае Б Сила тока, начале сдерживаемая самоиндукцией, возрастает до тех пор, пока не достигнет заданной законом Ома величины, при этом напряжение U теоретически обращается в нуль, поскольку общее сопротивление цепи заключено в R, в случае С возникают затухающие колебания. Наглядно очевидно что поведение системы С не может быть получено простым сложением процессов А и Б, хотя можно представить себе, что С получается соединением А и Б. Особый случай возникновения новых системных свойств, ряд примеров которого нам еще встретится в дальнейшем, состоит в следующем. Последовательности подсистем, соединенных друг с другом в линейную цепь, где каждая подсистема причинно воздействует на следующую, так что первая может быть только причиной действия, а последняя функционирует только как действие, возникает новая причинная связь, с помощью которой именно эта последняя система приобретает влияние на первую. Вследствие этого причинная цепь замыкается, превращаясь в круг. С примерами таких замкнутых цепей, а именно цепей с положительной обратной связью, мы уже познакомились при рассмотрении способов получения энергии и информации. Не менее важное значение имеют круговые процессы с отрицательной обратной связью, но поскольку они относятся К механизмам получения информации Я займусь ими подробнее В соответствующем разделе Здесь же Достаточно указать следующее Когда в круг причинных связей Встроен в некотором месте Знак минус И тем самым действие процесса Уменьшается в этом месте цепи Тем больше, чем сильнее действие В предыдущем звене То отсюда возникает Эффект регулирования Например, чем выше уровень жидкости в резервуаре карбюратора или в туалетном бачке, тем выше поджимается поплавок, запирая тем самым дальнейший приток жидкости. Следствием этого процесса является постоянство уровня жидкости. Кибернетика и теория систем, объяснив внезапное возникновение новых системных свойств, и новых функций устранили неприятную видимость, будто в таких случаях происходят чудеса. Нет совершенно ничего сверхъестественного в том, что линейная причинная цепь замыкается в круг и тем самым возникает система, отличающаяся от всех предыдущих вовсе не степенью ее свойств, а принципиально. Фульгуратио этого рода может быть единственным по значению в самом подлинном смысле слова эпохальным событием в эволюции. Раздел третий. Возникновение единства из многообразия Как поняли многие мыслители и философы, и естествоиспытатели, прогресс в развитии жизни почти всегда достигается таким образом, что некоторое число различных и ранее функционировавших независимо друг от друга систем интегрируется в некоторое целое высшего порядка, и что в процессе такой интеграции В них происходят изменения, делающие их более подходящими для сотрудничества со вновь возникающей целой системой. Как известно, Гёте определил развитие как дифференциацию и подчинение частей. Людовик фон Берталанфи с большой точностью описал этот процесс в своей «Теоретической биологии» и привел ряд примеров. Торп весьма убедительно показал в своей книге «Наука, человек и нравственность», что возникновение некоторого целого из многообразия различных частей, которые становятся при этом еще более непохожими друг на друга, есть важнейший творческий принцип эволюции. Unity out of diversity Единство из многообразия. Наконец, Тейар де Шарден выразил тоже в самой краткой и поэтически самой прекрасной форме. Творить значит соединять. Этот принцип, по-видимому, действовал уже при самом возникновении жизни. Творческое соединение многообразного в единое функциональное целое само по себе означает усложнение живой системы. Но в ходе дальнейшей эволюции новая система часто упрощается посредством специализации соединившихся в нее подсистем. Именно каждая из них ограничивается той функцией, которая приходится на ее долю при новом разделении труда – тогда как другие функции, которые ей также приходилось выполнять во время ее независимости, переходят к другим членам целой системы. Даже клетки ганглий нашего мозга, примечание ганглии – нервные узлы, осуществляющие в совокупности высшие духовные функции, каждая в отдельности далеко уступает амебе или туфельке, причем не только в отношении отдельной функции клетки, но также и в отношении существенной информации, лежащей в основе этой функции. Амеба или парамеция располагает целым рядом осмысленных ответов на внешние стимулы и знает много важных вещей об окружающем мире. Но клетка ганглии знает, лишь когда она должна выстрелить, И даже этот выстрел она не может сделать ни сильнее, ни слабее. Он должен быть лишь произведен или нет, по принципу «все или ничего». Это поглупение члена, встроенного в высшее целое, имеет, естественно, свой положительный смысл. Оно необходимо для функции целого, поскольку обеспечивает однозначность передачи сообщений. Дипеша, переданная клеткой, не должна быть слабее или сильнее в зависимости от случайного сиюминутного состояния клетки точно так же, как дисциплинированный солдат не должен выполнять приказ с большей или меньшей энергией по его собственному усмотрению. Такое упрощение первоначально независимых подсистем в ходе их интеграции в высшее целое представляет собой явление, наблюдаемое на всех ступенях эволюции. На уровне психосоциального развития человека и его культуры оно ставит перед нами трудные проблемы. Неизбежное развитие обусловленного культурой разделения труда неудержимо ведет к возрастающей специализации во всех человеческих занятиях и, хуже всего, в науке. Процесс этот приводит к тому, что, как говорит старая строта, специалист знает все больше и больше о всё меньшем и меньшем и в конечном счете знает все ни о чем. Существует серьезная опасность, что специалист, которого конкуренция коллег, вынуждает ко все более детальному и более специальному знанию будет все меньше и меньше ориентироваться в других отраслях знания, пока, наконец, не утратит всякое суждение о том, каково значение и роль его собственной области в рамках большей системы отсчета, сверхличного общего знания человечества, составляющего достояние его культуры. В следующем томе «Мне придется вернуться к проблеме Специалистом. В подлиннике здесь труднопереводимое слово, означающее «свойство быть специалистом». К сожалению, обещанный второй том книги, посвященный более подробному изучению проблемы человека, не вышел. По-видимому, Лоренц не успел его написать. Нам неизвестно, оставил ли он материалы к этому тому. Другой вид упрощения более высокоорганизованной системы составляет то, что в человеческой общественной жизни называется улучшением организации. Так же, как любая сконструированная человеком машина в своих первых опытных образцах устроена сложнее, чем в окончательном варианте, часто упрощаются и живые системы. Взаимодействие, В частности, обмен информацией между подсистемами упрощаются или направляются на более прямые пути, ненужные исторические пережитки устраняются или, как это называется на биологическом языке, рудиментируются. Особенно типично упрощение посредством лучшей организации, происходящее в сверхличных объединенных культуры, сообществах людей. Раздел четвертый. Односторонние отношения между уровнями интеграции. Описанный выше способ интегрирования уже существующих подсистем в некоторое функциональное целое имеет своим следствием весьма своеобразное, в известном смысле, одностороннее отношение, равным образом существующее внутри организма между его целой системой и подсистемами, а также между высшими организмами и их уже вымершими примитивными предками. То же отношение существует в принципе между всем живым и неорганической материей, из которой оно состоит. Это отношение можно выразить онтологически словами «целое есть все его части», и продолжает этим оставаться, даже если в процессе эволюции оно обогащается вдобавок рядом новых системных свойств, создаваемых последовательными фульгурациями. Примечание. Термин «онтология» от греческого «сущее» и «слово учение от которого произведено прилагательное «онтологический», имеет два смысла ⁇ специально философский и общий. В первом смысле она обычно определяется как раздел метафизики, занимающийся природой и отношениями бытия. Лоренс, далекий от метафизических систем, применяет слово антология в его общем смысле ⁇ теория, касающаяся видов, понятий и, в частности, видов абстрактных понятий, допускаемых в языковой системе. Образные онтологические описания автора каждый раз объясняются им в конкретных ситуациях, что и делается ниже. Сами подсистемы не приобретают при этом никаких новых и высших системных свойств, более того… В процессе уже описанного упрощения они могут даже потерять некоторые из них, но ни одна закономерность, присущая под системам, не нарушается их вхождением в целое, и меньше всего закономерности, управляющие неорганической материей, из которой построено все живое. Таким образом, и в этом состоит рассматриваемое здесь односторонний характер отношения, целая система обладает всеми свойствами своих членов и, прежде всего, разделяет все их слабости, поскольку никакая цепь, разумеется, не может быть прочнее ее слабейшего звена. Но ни одна из множества подсистем не обладает свойствами целого. Весьма сходным образом, Каждый высший организм обладает большей частью свойств своих предков, но в то же время никакое сколь угодно точное знание свойств некоторого живого существа не позволяет нам предсказать свойства его выше развившихся потомков. Это вовсе не означает, что высшие системы не поддаются анализу и естественному объяснению, но при этом Исследователь в своих аналитических устремлениях никогда не должен забывать, что свойства и закономерности всей системы в целом, а также любой из ее подсистем, всегда должны объясняться, исходя из свойств и закономерностей тех подсистем, которые находятся на ближайшем, низшем уровне интеграции. А это возможно лишь в том случае, если известна структура, соединяющая подсистемы этого уровня в высшее единство. Предполагая полное знание такой структуры, можно в принципе объяснить естественным способом, то есть без привлечения сверхъестественных факторов, любую, даже самую высокоорганизованную живую систему со всеми ее функциями. Раздел 5. Неподдающийся рационализации остаток Впрочем, это утверждение о принципиальной объяснимости живого существа справедливо лишь в той мере, в какой мы считаем данными нынешние структуры его тела. Иначе говоря, мы поступаем при этом таким образом, Как будто его историческое возникновение нас не интересует. Но как только мы задаем себе вопрос, почему определенный организм имеет данную, а не иную структуру, мы вынуждены искать важнейшие ответы в предыстории соответствующего вида. Если мы спрашиваем, почему наши уши находятся как раз на этом месте, по обе стороны головы, то этот вопрос допускает законный, каузальный ответ. Примечание «каузальный» от латинского «causalis» – причинный. Потому что мы происходим от предков, дышавших в воде и имевших в этом месте жаберную щель, так называемое «брызгальце», сохранившееся при переходе к сухопутному образу жизни в качестве Проводящего воздух канала И после изменения функции Используемая для слуха Число чисто исторических причин Которые надо было бы знать Чтобы объяснить до конца Почему организм устроен так, а не иначе Если не бесконечно То во всяком случае настолько велико Что для человека в принципе Невозможно проследить Все такие цепи причинных связей даже если бы они имели конец. Таким образом, всегда остается, как говорит Макс Гартман, некоторый иррациональный или не поддающийся рационализации остаток. То обстоятельство, что эволюция произвела в Старом Свете дубы и человека, а в Австралии эвкалипты и кенгуру, обусловлено именно этими, уже не поддающимися исследованию причинами, которые мы обозначаем обычно пессимистическим термином «случай». Хотя, как надо снова и снова подчеркивать, в качестве естествоиспытателей мы не верим в чудеса, то есть в нарушение всеобщих законов природы, мы вполне отдаем себе отчет в том, что нам никогда не удастся до конца объяснить, возникновение высших живых существ из их более низкоорганизованных предков. Как подчеркнул в особенности Майкл Полани, высшее живое существо не сводимо к своим более простым предкам, и тем менее живая система может быть сведена к неорганической материи и происходящим в ней процессам. Впрочем, в точности тоже относятся к сделанным человеком-машинам, которые представляют поэтому хорошую иллюстрацию того, в каком смысле здесь понимается несводимость. Если имеется в виду их современное физическое устройство, то они до конца поддаются анализу вплоть до идеального доказательства правильности анализа, полной осуществимости синтеза, то есть практического изготовления, Но если имеется в виду их историческое телеономное становление как органов homo sapiens, то при попытке объяснить, почему эти машины устроены так а не иначе, мы сталкиваемся с таким же не поддающимся рационализации остатком, как и в случае живых систем. Примечание. Телеономный, связанный с целями, с целесообразностью. Более подробно смысл этого термина разъясняется ниже, в главе 5. Как можно предположить, полонии далек от того, чтобы постулировать виталистические факторы. Но чтобы полностью исключить такое недоразумение, я предпочитаю говорить, что система, принадлежащая более высокому уровню интеграции, невыводимо из более низкой, как бы точно мы ее не знали. Мы знаем с полной уверенностью, что высшие системы возникли из низших, что они построены из них и до сих пор содержат их в качестве составных частей. Мы знаем также с полной уверенностью, каковы были предыдущие стадии, из которых возникли высшие организмы. Но каждый акт построения представлял собой фульгурацию, случившуюся в эволюции как единственное, своеобразное событие, и это событие в каждом случае носило характер случайности или, если угодно, изобретения. Глава третья. Слои реального бытия. Раздел 1. Категории бытия Николая Гартмана. Примечание. Николай Гартман. 1882-1950 годы. Немецкий философ. Справедлив ли известный упрек в адрес философии Канта, что из нее вовсе исключен вопрос об основе бытия? Не следует ли, напротив, полагать, что проблема проведения границ и вообще проблема объективной истинности как раз и ставит вопрос об основах бытия? В самом деле, понятие лишь в том случае может подходить к некоторому предмету, если оно приписывает ему качества, действительно ему присущие. Таким образом, объективная истинность во всем ее объеме предполагает, что категория разума есть в то же время предметная категория. Как видно из этих высказываний Николая Гартмана, то, что побуждает его отождествить категории человеческого мышления с категориями вне субъективной реальности, это его глубокое, коренное убеждение в существовании подлинного, вне субъективного мира. Категория означает для него высказывание, предикат. Он говорит, категории, суть основные предикаты сущего, предшествующие всем специальным отношениям и в то же время образующие их рамки. И в другом месте, сами они, суть наиболее общие формы высказываний, а также калии для возможных более специальных высказываний, и тем не менее, они выражают основное строение предметов, к которым они относятся. Смысл этого состоит в том, что выраженное таким образом основное строение предметов как раз присуще им в их бытии, и притом независимо от того, высказаны эти суждения о предметах Или нет. Все сущее, когда оно высказано, является в виде предикатов, но предикаты не тождественны с ним. Понятия и суждения раздаются не ради них самих, а ради сущего. Внутренний онтологический смысл суждения в том, что его логически имманентная форма трансцендирует Примечание. Его логически имманентная форма трансцендирует. «Имманентный» от латинского «immanens», пребывающий в чем-либо, свойственный чему-либо, здесь означает происходящий в уме субъекта. «Трансцендировать» от латинского трансцендере выходить за пределы чего-либо. Смысл этой фразы состоит в том, что суждения, формы которых зависят от законов мышления, имеют значение, выходящее за его пределы. Дальнейшая фраза об онтологической устойчивости понятия категории подразумевает, по-видимому, его длительное сохранение в философии после Канта. Именно это придало понятию «категория», его онтологическую устойчивость вопреки всем недоразумениям. Если Гартман, как это достаточно ясно вытекает из цитированных утверждений, уверенно предполагает, что категории разума – суть в то же время категории предметного мира, и если он основывает на этом, как он в действительности делает, свое убеждение в существовании и в относительной познаваемости внешнего мира – то он тем самым ближе всего подходит в своих основных гносеологических позициях к точке зрения гипотетического реализма, для которого категории и формы созерцания человеческого познавательного аппарата представляются чем-то очевидным образом возникшим в ходе эволюции и подходящим к условиям внесубъективного мира. Аналогичным образом и по аналогичным причинам, как лошадиное копыто подходит к поверхности степи или плавник рыбы к воде. Конечно, Гартман был весьма далек от того, чтобы искать генетическое историческое объяснение утверждаемого им соответствия между категориями разума и категориями предметного мира, однако его взгляды на строение реального мира, в особенности мира живых организмов, развитые им на основе его учения о категориях, столь полно совпадают со взглядами филогенетика Примечание: «филогенетик – исследователь происхождения видов», что я всегда затрудняюсь пересказать ход мыслей Гартмана, не протаскивая в его учение о слоях эволюционной интерпретации. Однажды я спросил моего друга Вальтера Роберта Корти, близко знавшего Гартмана, что, по его мнению, сказал бы великий философ об эволюционном истолковании его учения. Корти ответил, что Гартман отверг бы такое истолкование, но прибавил утешительно. Впрочем, именно это делает его теорию съедобной. Примечание. Это делает его теорию съедобной, в подлиннике удобоваримая, приемлемая. В следующем разделе я опираюсь на это изречение подлинного философа. Часть вторая. Учение Николая Гартмана о слоях реального бытия. «В реальном мире, где мы живем, — говорит Николай Гартман, — мы находим слои, каждому из которых присущи особые категории бытия или группы категорий бытия, присутствие или отсутствие которых отделяет этот слой от других». В ступенчатом устройстве реальности имеются определенные основные феномены, отделенные непреодолимыми различиями. Так что согласованная с феноменами теория категорий должна принимать во внимание эти подразделения так же, как нарушающие их связи между явлениями бытия. Но эти связи, проникающие через границы, которыми отделены друг от друга четыре великих слоя реального бытия, неорганического, органического, психического и духовного, действуют всегда односторонне. Принципы бытия и законы природы, справедливые в неорганическом мире, сохраняют свою безусловную силу и в высших слоях. Гартман пишет таким образом, Органическая природа возвышается над неорганической. Она не может однако быть независимой, а предполагает отношения и закономерности материального мира. Она основывается на них, хотя они никоим образом недостаточны, чтобы составить живое. Точно так же психическое бытие и сознание обусловлено несущим их организмом, в котором и вместе с которым они только и могут явиться на свет. Подобным же образом великие исторические явления духовной жизни связаны с психической жизнью индивидов, их носителей в тех или иных условиях. Перемещаясь от слоя к слою через разделяющие их границы, мы каждый раз обнаруживаем одно и то же отношение основанности на низшем, обусловленности этим низшим и в то же время самостоятельности Высшего в его своеобразии и собственной закономерности. Это отношение и есть по существу единство реального мира. При всем разнообразии и всей неоднородности мира он вовсе не лишен единства. Он обладает единством некоторой системы, но эта система, состоящая из слоев. Реальный мир имеет слоистое строение. Дело здесь не в том, что разделительные границы непреодолимы, потому что они, может быть, непреодолимы только для нас, а в появлении новых закономерностей, новых способов образования категорий, хотя и зависящих от низшего слоя, но своеобразных, и самостоятельных по отношению к нему. Это прекрасное место из работы Гартмана свидетельствует таким образом о фундаментальном совпадении его чисто онтологически обоснованных взглядов со взглядами филогенетика, черпающего свое знание из сравнительного и аналитического изучения живых организмов. Учение Гартмана о слоях осуждалось как псевдометафизическая конструкция и совершенно несправедлива, потому что оно вовсе не является таковой. Оно построено не на дедуктивной спекуляции, а на эмпирическом материале и согласуется с явлениями и многообразием нашего мира, не разрывая его на разнородные составные части. С моей точки зрения, Самое убедительное доказательство онтологической правильности этого учения состоит в том, что оно, вовсе не принимая во внимание факта эволюции, тем не менее, в точности с ними согласуется, подобно тому, как согласовалась с ними любая хорошая работа по сравнительной анатомии, даже выполненная до Дарвиновых открытий. Построенная Гартманом последовательность великих категорий бытия просто-напросто совпадает с порядком их возникновения в истории Земли. Неорганическое существовало на Земле очень долго, до появления органического. Гораздо позже в ходе эволюции возникали центральные нервные системы, которым можно приписать субъективное переживание, то есть психику. Примечание «то есть психику», в немецком оригинале «селя», «душу». Кавычки и общий смысл текста свидетельствуют о том, что имеется в виду психическая жизнь, а не душа в религиозном смысле этого слова. И, наконец, лишь в новейшей стадии творения выступила на сцену духовная жизнь. Гартман отчетливо говорит, что Категориальные различия между низшими и высшими слоями никоим образом не сводятся к великим границам, разделяющим неорганическое и органическое. Органическое и психическое, наконец, психическое и духовное. Он говорит, высшие формации, из которых состоит мир, расслоены, подобно тому, как расслоен сам мир. Для нас это означает, что каждый шаг эволюции – ведущий от существа низшей ступени организации к существу высшей ступени, в принципе имеет тот же характер, что и само возникновение жизни. Раздел третий. Нарушение правил категориального анализа феноменов и каузального анализа систем. Согласованность антологии Гартмана с эволюционным изучением систем становится особенно очевидной, если рассмотреть наряду с их закономерными методами также их, к сожалению, столь частые нарушения. Антолог озабочен тем, чтобы его описание внешней действительности согласовалось с феноменами, то есть чтобы никакому явлению действительности не приписывались неподходящие к нему категории бытия, и при этом не были бы пропущены никакие категории, которые для этого явления характерны. Гартман говорил, легко усмотреть что в устройстве реального мира существует некоторое расслоение. Непредубежденный взгляд просто неизбежно обнаруживает его. И оно в самом деле было замечено уже давно. Но представление о расслоенности не могло быть беспрепятственно принято по той причине, что ему всюду противостоял постулат единства мира, выдвинутый спекулятивным Мышлением. Метафизическая спекуляция проявляется, например, в том, каким образом радикальный механицизм пытается объяснить все мироздание категориями и закономерностями классической механики, попросту недостаточными для этой цели. Когда механицист пренебрегает при этом закономерностями высшего порядка, отделяющими более высокие слои от низших и поднимающими их над низшими или вовсе их отрицает, то возникает очевидная, но ну, прям таки неискоренимая ошибка перехода границы снизу вверх. Все так называемые «измы», такие как механицизм, биологизм, психологизм и тому подобное, стремятся охватить процессы и закономерности, характерные единственно свойственные высшим слоям – категориями явлений, относящимся к низшим, что попросту невозможно. Такое же насилие над наблюдаемыми явлениями происходит, когда разделительная граница нарушается в обратном направлении. Гартман говорит об этом заблуждении, в некотором смысле противоположном предыдущему, Исходный пункт всей картины мира выбирается в этом случае на высоте психического бытия, где человек переживает ее в своем самоощущении, и оттуда принципы переносятся сверху вниз на низшие слои реальности. Все панпсихические картины мира, как, например, учение Лейбница о монадах, Учение якобы фон Юскеля об окружающем мире и даже остроумная попытка Вейделя разрешить психофизическую проблему впадают в одну и ту же ошибку, пытаясь объяснить все многообразие мира на основе единственного рода принципов бытия и становления. Потребность в таком образе действий с целью прийти, насколько возможно, к единой картине мира – у многих мыслителей кажется прямо непреодолимым. Иначе невозможно объяснить, как может человек со здравым рассудком отказывать собаке или шимпанзе в субъективном переживании, как это делал Декарт, или приписывать такие свойства атому железа, чему показал пример Вейдель. Все открытия современной системной теории эволюции, относящиеся к возникновению новых системных свойств и к одностороннему отношению между разными уровнями интеграции отчетливо свидетельствует, что каузальный анализ, согласный с системными свойствами живой системы, приводит к результатам и связан с методами, которые весьма близки к результатам и методам Гартмановского, согласованного с феноменами категориального анализа. Более того, Можно даже утверждать, что лишь согласованный с системами каузальный анализ позволяет показать, почему порицаемые Гартманом нарушения границ приводят к столь тяжким заблуждениям. Мы в точности понимаем, почему невозможно вывести свойства более высокоинтегрированной системы из свойств низшей системы, а также почему столь бессмысленно пытаться проследить и тем более постулировать в отдельных подсистемах целой системы или у более простых предков высшего организма те свойства и функции, которые начинаются лишь с творческого акта высшей интеграции. В этой книге мне придется особенно много заниматься одним типичным заблуждением этого рода – упорным стремлением многих психологов и исследователей поведения Обнаружить адаптивное обучение не только у низших организмов, которым его попросту еще не достает. Но что хуже, таких подсистемах высших организмов, которые не только не поддаются модификации посредством обучения, но более того, по уже указанным в первой главе причинам предохраняются от любой модификации их филогенетическим программированием. Психологу без биологической подготовки, обязанному большей частью своего практического знания о живых существах обращению с людьми и высшими млекопитающими, и сверх того воспитанному в доктрине рассматривающий рефлекс и условный рефлекс как простейшие и примитивнейшие элементы любого поведения животных и человека может показаться едва ли не само собой разумеющимся, приписать даже простейшим и низшим беспозвоночным хотя бы простые задатки или элементы условных реакций. Он будет держаться этого заблуждения со всей страстностью, происходящей от потребности, в единой картине мира». Примечание – орименты, иначе ориментарные органы, зачатки органов, прогрессивно развивающихся в филогенезе и приобретающих у потомков более сложное строение. Силой этой мотивации объясняется также целый ряд самообманов, иногда поистине трагических, при попытках обнаружить обучение также у низших организмов. Раздел четвертый. Заблуждение, состоящее в построении антагонистических понятий. Как было показано в предыдущем разделе, разным слоям реального бытия соответствуют весьма различные категориальные свойства, зависящие от различных уровней интеграции системы были рассмотрены ошибки, происходящие от стремления понять мир из единого объяснительного принципа. Объяснить более простые системы на основе слишком высоких и обратно – высокоинтегрированные системы на основе слишком элементарных принципов. Теперь мы займемся противоположным заблуждением человеческой познавательной деятельности – состоящим в забвении того общего, что в равной мере присуще всем слоям реального мира. Образование антагонистических понятий, противопоставление альфы и не-альфы, есть форма мышления, которая, как и стремление к объяснению из единого принципа, несомненно является врожденным свойством человека в некотором смысле уравновешивающим это стремление. Уже описанное в разделе 4 главы 2 одностороннее проникновение слоев снизу вверх допускает два вида высказываний об общем и различном. Можно, например, говорить, что «все жизненные процессы – суть химические и физические явления» что все субъективные процессы нашего переживания суть органические, физиологические и тем самым также химико-физические процессы, и, наконец, что вся духовная жизнь человека в том же смысле происходит во всех этих лежащих в основе слоях. Столь же правильно и законно говорить жизненные процессы по существу, то есть в смысле принципов бытия и становления, присущих только им одним, составляющих только их существенную особенность и прежде всего возвышающих процессы жизни над другими химико-физическими явлениями представляют собой нечто совсем иное, чем эти явления. Сопровождаемые переживаниями нервные процессы Суть – нечто совершенно иное, чем неодушевленные нервно-физиологические процессы. И человек, обладающий в качестве наделенного духовной жизнью существа культурно обусловленным сверхличным знанием, умением и волей, тем самым отличается по своей сущности от своих ближайших зоологических родичей. Между этими двумя рядами высказываний есть лишь кажущееся противоречие и решение этой мнимой проблемы, которая может стать тяжким препятствием в развитии человеческого познания, является одним из важных достижений, к которым приводят независимо друг от друга, но в полном согласии между собой антология Гартмана и каузально-аналитическое исследование живых систем. Одностороннее проникновение слоев или уровней интеграции приводит к тому, что к ним неприменима форма мышления, основанная на взаимно исключающих противоположностях. «Б» никогда не есть не «А», а всегда «А» плюс «Б», «С» есть «А» плюс «Б» плюс «С» и так далее. Но хотя в действительности неуместно подчинять слои реального мира дизъюнктивным понятиям, такие понятия угнездились бесчисленными парами в нашем мышлении, в нашем научном и обиходном языке. Природа и дух, тело и душа, животное и человек, естество и воспитание. Примечание. Естество и воспитание – подлинники, Данное противопоставление состоит из двух английских слов ⁇ нейта ⁇ и ⁇ ната ⁇ Когда мы в нашем модельном приеме интегрируем в единую систему две системы ⁇ А ⁇ и Б ⁇ то есть составляем цепь с индукционной катушкой и конденсатором, то это новое единство все еще состоит из обеих подсистем, являющихся его частями но обладает свойствами, никоим образом, даже в зачаточном виде, незаметными в этих подсистемах. Казалось бы, должно быть столь же понятно, что аналогичные новые фульгурации, буквально на каждом шагу происходившие в ходе эволюции, при всей своей новизне оставляли в силе старые системные свойства. Но есть представители философской антропологии, по-видимому, никак не способны это понять и предающиеся бесконечным, бесплодным дискуссиям о том, отличается ли человек от животного по своему существу или только степенью. Они не знают или не понимают, что любое вновь возникающее системное свойство, подобно колебательному характеру тока в нашей модели, безусловно, означает не постепенное, а принципиальное изменение. Теплокровное животное со своей новой управляющей цепью, поддерживающей постоянство температуры, тем самым принципиально отлично от своих предков с переменной температурой. Птичье крыло принципиально отлично от конечности присмыкающегося, из которой оно возникло, И в точности в этом и ни в каком ином смысле человек принципиально отличен от других антропоидов. Мой учитель Оскар Гейнротт имел обыкновение дружелюбно и терпеливо прерывать каждого, кто в его присутствии говорил о дизъюнктивных терминах, о человеке и животном, спрашивая «Простите, когда вы говорите с животным, имеете ли вы в виду амебу или шимпанзе?» Раздел 5: Резюме двух предыдущих глав. Я хотел бы выделить из двух предыдущих глав, посвященных возникновению новых системных свойств и учению о слоях Николая Гартмана, три факта, имеющих значение для главной темы этой книги — сравнительного исследования строения и филогенеза когнитивных механизмов. Как и все жизненные процессы, Процессы приобретения и накопления информации, способствующие сохранению вида, многослойны и сложно сплетены между собой. При их рассмотрении мы будем все время встречаться со следующими тремя фактами. Во-первых, простые и простейшие системы вполне способны функционировать самостоятельно, так же, как простейшие организмы жизнеспособны и всегда были таковы потому что иначе из них никак не могли бы возникнуть более высокоорганизованные потомки. Во-вторых, новая и сложная функция часто, если не всегда, возникает посредством интеграции нескольких уже имевшихся более простых функций, которые и в отдельности, независимо от этой позднейшей интеграции, способны были к функционированию, а затем – никоим образом не исчезают и не теряют своей важности, функционируя в качестве необходимых составных частей нового единства. В-третьих, совершенно напрасно искать в отдельных, независимо функционирующих подсистемах или в низших организмах те системные свойства, которые возникают лишь на более высоком уровне интеграции. Глава четвертая. Процессы приобретения текущей информации. Раздел первый. Ограничение функции генома. Несмотря на почти беспредельную емкость генома, его механизм пропы ошибок сам по себе не смог бы поддерживать живые системы в состоянии непрерывной приспособленности, обеспечивающем их выживание, а именно... Когнитивный механизм генома не в состоянии справиться с быстрыми изменениями окружающей среды. В самом деле он ничего не может узнать об успехе какого-либо из своих экспериментов, прежде чем не пройдет свой жизненный путь по меньшей мере одно поколение. Поэтому геном со своими процессами может вырабатывать приспособление лишь таким условиям окружающей среды, которые сохраняются с достаточным статическим постоянством в течение длительных периодов времени. На языке современной кибернетики можно сказать, что продолжительность поколения есть время запаздывания, которое должно пройти прежде, чем когнитивный механизм генома начнет реагировать на внешнее влияние. Однако, как было отмечено уже в пролегоменах и подробнее рассмотрено в разделе третьем главы 1, существует множество хорошо приспособленных механизмов, принимающих и оценивающих информацию, но не накапливающих ее. Как уже было сказано выше, их своеобразие часто упускается из виду, поскольку функциональные аналогии между простейшей и самой первичной формой приобретения знания, какую представляет геном, и высшими формами человеческого стремления к познанию, воплощенными в культуре, слишком легко заставляют забывать, что между этими процессами, происходящими на разных уровнях органического бытия, располагается целый слой необходимых когнитивных функций, сообщающих знания о состоянии среды в данный момент, и составляющих тем самым основу для всех более высоких видов опыта и обучения. К процессам этого рода мы и должны теперь обратиться. Они существуют у всех живых организмов, в том числе у бактерий и растений. Раздел 2: регулирующий контур или гомеостаз. Все физиологические механизмы, получающие кратковременную информацию и тем самым преодолевающие время запаздывания генома, обладают такой способностью, благодаря структурам, соответствующая конструкция которых выработана геномом с помощью его метода проб и ошибок. Здесь заключена проблема. Даже простейшая форма приобретения текущей информации, а именно регулирующий контур или гомеостаз, связана со структурой и тем самым с результатами метода проб и ошибок свойственного геному. А поскольку с другой стороны жизнь как таковая вряд ли мыслима без гомеостаза, то возникает вопрос отличающийся от известного вопроса о курице и яйце, лишь тем, что он имеет смысл. Мы уже видели, что такое регулирующий контур или цикл с отрицательной обратной связью. В мире организмов существует бесчисленное множество регулирующих контуров всевозможных степеней сложности, начиная от простейших механизмов поддерживающих некоторое устойчивое состояние на чисто химическом уровне, вплоть до высокодифференцированных устройств, в которых сложнейшие функции органов чувств и центральной нервной системы поддерживают через поведение отдельных индивидов или целых сообществ определенное заданное значение. Например, благоприятную для сохранения вида плотность популяции, как это удалось показать Уин Эдвардсу для различных видов животных. Вообще, когда организм восстанавливает свое внутреннее равновесие после некоторой помехи или сохраняет его вопреки внешним воздействиям, угрожающим этому равновесию, это значит, что он получил и целесообразно оценил информацию о характере и степени соответствующего изменения окружающей его среды. Если, например, животное, находящееся в бедной кислородом среде, учащает свое дыхание или при избытке пищи временно приостанавливает еду и тому подобное, это значит, что живая система информирована не только о своей собственной потребности в некоторых веществах, но также о рыночной конъюнктуре, существующей в данный момент в окружающей среде для этих веществ. Как и многие другие механизмы, с помощью которых организм получает информацию о текущем положении в окружающем мире, регулирующий контур действует неограниченно долго без всякого изменения его функции. Иными словами, если отвлечься от нежелательных явлений износа и старения, его запрограммированная геномом структура в течение длительного времени остается неизменной. Информация, для приема и использования которой устроен этот аппарат, сразу же оценивается но не накапливается. Раздел третий ⁇ стимулируемость. За исключением некоторых форм гомеостаза все процессы с помощью которых организм получает и оценивает мгновенную информацию, основаны на его способности отвечать на так называемые стимулы – рейзы. Стимул и стимулируемость – гайтсбакайт – определяли весьма различным образом. Вообще под стимулированием понимают такое явление, когда некоторое внешнее воздействие – В смысле причины, запускающие некоторый процесс, но не обязательно с прямым приложением силы, воздействие, которое и называется стимулом, вызывает ответ со стороны организма либо в виде некоторого процесса движения, включая любое изменение состояния движения, либо посредством выделения некоторых веществ, то есть секреции. Когда говорят о стимулируемости, то, во всяком случае, для низших организмов чаще всего имеют в виду запускаемость движений, ауслёсбакайт. Лишь у высших животных разделение труда между нервной и мышечной системами приводит к тому, что эти животные могут принимать и оценивать стимулы, не обязательно отвечая на них немедленным движением. По-видимому, неизвестно, происходит ли когда-нибудь у самых низших организмов движение без стимуляций. Бактериологи не смогли ответить мне, существуют ли подвижные живые существа, неспособные отвечать на стимулы. В принципе, можно предполагать, что подвижность, в особенности способность к перемене места, Может увеличивать вероятность получения энергии также и в том случае, когда она не сопровождается приобретением информации. Но у большинства живых существ способность отвечать на стимулы тесно связана со способностью к перемене места, к перемещению. Можно сказать, что первичная. И важнейшая функция перемещения состоит в том, что животное избегает опасной ситуации. Возможно, еще более примитивная функция движений тела заключается в том, что организм, стягивая, насколько возможно, свое тело, выставляет против вредных воздействий внешнего мира как можно меньшую поверхность, покрытую сложенной в складки утолщенной кожей. С этим видом реакции избегания, характерным для многих прикрепленных или медленно движущихся организмов, часто соединяется выделение секретов, служащих для защиты поверхности. Так ведут себя одноклеточные, кишечно и другие беспозвоночные, например, улитки. На стимулируемости основаны как те процессы, в которых получается и оценивается лишь текущая информация без ее накопления, как это было уже описано для некоторых контуров регулирования, так и все те, которые происходят в центральной нервной системе и составляют основу самых высоких функций обучения и памяти. Об этих функциях пойдет речь значительно позже. Раздел четвертый. Амебоидная реакция. Примечательным образом самая обычная и простейшая реакция на стимулы в мире организмов — движение — может быть направлена в любую сторону трехмерного пространства. Амебоидная клетка, состоящая лишь из голой протоплазмы, движется таким образом что в некотором месте ее наружный слой, эктоплазма, становится тоньше. Затем выпячивается нечто вроде разорванного мешка, которое при дальнейшем локализованном утончении внешней оболочки вырастает в ложноножку, так называемый псевдоподий. Далее содержимое клетки, следуя направлению наименьшего сопротивления, вливается в псевдоподий, основание которого все более наполняется и утолщается, и таким образом вся клетка постепенно движется в соответствующем направлении. Рост псевдоподиев сопровождается утолщением и стягиванием эктоплазмы на той стороне ползущей амебоидной клетки, которая в процессе движения оказывается сзади. Процесс образования ложноножек и продвижения в их направлении прежде объясняли, предполагая, что их главной причиной являются изменения поверхностного натяжения. И в самом деле. На искусственных, неживых моделях можно весьма изящно имитировать весь этот процесс, меняя поверхностное натяжение шаровидной капли. Но после длительного наблюдения амеб в достаточно естественной среде я пришел к убеждению, что такое объяснение слишком просто. Как я уже давно утверждал, можно непосредственно наблюдать, как плазма омёбы непрерывно переходит из желеобразного состояния в гелеобразное и обратно, оставаясь жидкой внутри клетки, в основании ложной ножки где она протекает вперед и снова застывая, как текущая лава при соприкосновении с внешним миром, то есть с водой или дном сосуда. То, что при поверхностном рассмотрении кажется уменьшением поверхностного натяжения, и что в самом деле производит такое же механическое действие, это частичное растворение гелеобразной эктоплазмы, начинающиеся изнутри в том месте, где должен образоваться псевдоподий. Это представление, основанное на простых наблюдениях, было впоследствии полностью подтверждено исследованиями фон Гейльбруна. Когда поверхность подвергается вредному раздражению, чего она как будто болезненно стягивается и начинает уползать от раздражителя, это происходит вследствие перехода в гелеобразное состояние жидких до этого частей плазмы, непосредственно примыкающих к раздраженному месту. Стягивание вызывается тем, что переход в гелеобразное состояние сопровождается некоторым уменьшением объема протоплазмы. А это производит такое же механическое действие, как увеличение поверхностного натяжения. Но течение внутренней плазмы, конечно, не может быть обусловлено лишь перепадом давления, вызванным только что описанными процессами. В самом деле, течение протоплазмы известны также и в растительных клетках, заключенных в жесткую целлюлозную оболочку где давление везде – одно и то же. Когда амебу наблюдают в ее естественной жизненной среде, то есть не на подложке микроскопа, а свободно движущейся в чашке с культурой, где она живет, то обнаруживается поразительное разнообразие и приспособленность ее поведения. Как говорит лучший знаток простейших Гэрри Дженнингс, если бы она была размером с собаку, можно было бы без колебаний приписать ей субъективное переживание. И единственный способ движения, описанный выше, позволяет Амебе справляться со всеми ситуациями окружающей среды. Следует иметь в виду, что с помощью одного и того же механизма амеба боязливо бежит от вредного воздействия, стремится к благоприятному воздействию, а в оптимальном случае жадно обтекает предмет, от которого исходит позитивный стимул, и поглощает его. Амеба бежит и ест с помощью одного и того же механизма движения. Приспособительная информация, обусловливающая кажущуюся разумность амебы, основывается исключительно на ее способности избирательно реагировать на весьма различные внешние стимулы. При этом, однако, величина реакции может быть столь разной, что наблюдатель может усомниться в тождестве Механизма движения. Амеба, медленно переползающая в более благоприятное место обитания под действием какого-нибудь перепада температуры, кислотности и тому подобного, производит совершенно иное впечатление, чем амеба, бросающаяся на добычу или тем более намеревающаяся скажущейся хитростью захватить несколькими псевдоподиями быстро движущуюся жгутиковую инфузорию. Большое разнообразие поведения и ориентация во всех трех направлениях, достигаемое столь простым способом, придают амебе вид удивительно разумного существа. Между тем эти свойства, если можно так выразиться, вовсе не являются заслугой амебы поскольку они происходят от особенностей, присущих протоплазме как таковой, и тем самым живому организму, состоящему из одной протоплазмы. Когда же эта протеевоспособность создавать в любом месте функциональный передний и задний конец тела приносится в жертву твердой структуре, прежде всего продольно вытянутой обтекаемой форме всех быстро плавающих организмов, тогда возникает совершенно новая проблема. Как целесообразно управлять этим быстрым, но жестким кораблем, перемещая его по всем трем направлениям пространства? Среди многоклеточных лишь немногие радиально-симметричные организмы, например, морские звезды, способны передвигаться в любую сторону хотя только в двух измерениях. Если осьминог, это удивительное сказочное существо, при поверхностном наблюдении кажется свободным от ограничений, налагаемых твердыми структурами всех высших организмов, если он в самом деле обладает подобной амебе полной свободой перемещения в любом направлении пространства, то он обязан этим, не отсутствию структур, но их многообразию и совершенному владению ими. Раздел пятый. Кинезис. Теперь нам предстоит рассмотреть ряд механизмов управления, позволяющих животным со структурно закрепленными передними и задним концами целесообразно использовать для сохранения вида свою способность к передвижению, отыскивая места, где более вероятно приобретение энергии и менее вероятно ее потеря. Может показаться удивительным, что это может быть достигнуто без воздействия на направление движения. И все же это возможно. Организм, движущийся в случайном направлении, ускоряющий при этом свое движение, как только окружающие условия становятся неблагоприятными, и замедляющий движения, когда они благоприятны, достигает требуемого эффекта таким чистоколичественным воздействием на процесс движения. В виде иллюстрации можно представить себе нежелательный, впрочем, процесс, когда число автомобилей возрастает в тех местах улицы, где условия замедляют движение. Если бы на их месте были простейшие животные вблизи располагающиеся частицы растения, то их поведение было бы целесообразным. Этот простейший вид поведения, ведущий к, возможно, более длительному пребыванию в, возможно, более благоприятных условиях среды, Френкель и Ган назвали кинезисом, что означает «движение». У многих организмов этот процесс становится еще более эффективным от того, что животные, движущиеся непрямолинейно, а более или менее зигзагообразно увеличивают угол между случайно распределенными направлениями движения как только попадают в благоприятные условия. Как легко понять, таким образом они значительно выгоднее используют пригодную для эксплуатации область. Такой процесс под названием «клинокинезис» наблюдается большей частью в комбинации с простым кинезисом у самых разнообразных организмов и отнюдь не только у простейших и беспозвоночных, но в самом чистом виде у многих равноногих ракообразных, принадлежащих, как известно, к высшим ракам. Такие же в формальном и функциональном отношении, но основанные на гораздо более сложных сенсорных и нервных процессах способы поведения имеются у млекопитающих. Достаточно представить себе пасущихся жвачных или людей, ищущих грибы. Кинезис в собственном смысле замечателен простотой своего механизма. Здесь достаточен единственный рецептор чисто количественным образом, действующий на единственный способ движения. Это, насколько я могу понять, есть простейший процесс, с помощью которого организм, способный необимоидно передвигаться во всех направлениях, может получать и оценивать текущую, пространственно ориентирующую информацию. То, что организм узнает о внешнем мире, можно выразить простыми словами «здесь лучше» или «здесь не так хорошо». Следствия, которые он выводит из этого знания, столь же просты «здесь мы еще побудем» или «отсюда надо поскорее уйти». При этом животное ничего не узнает о направлении перепада, На количественном языке называется направлением градиента, в котором внешняя среда становится лучше или хуже. Раздел шестой. Фобическая реакция. Есть ряд низших организмов, реагирующих стереотипной реакцией обращения, когда перемена места приводит их к перепаду стимула, означающему быстрое ухудшение условий среды. В таком случае организм узнает нечто и о направлении, в котором находится подлежащее избеганию. Но если наоборот, животное встречается с изменением, означающим улучшение жизненных условий, то реакция отсутствует, если только не действует кинезис, как это бывает у многих простейших. И лишь когда глупое существо выходит из благоприятной области на другую сторону, то есть в неблагоприятную среду, оно отвечает на это реакцией, Избегание. По выражению отта Келлера, оно ведет себя точно так же, как поступает человек, кладущий в карман прибавку к заработной плате, не проронив ни слова, но устраивающий большой скандал при любом сокращении его дохода. Как показал Гэри Дженнингс, и как подчеркивает Альфред Кюн в своей классической книге ориентация животных в пространстве, величина угла поворота животного от неблагоприятного направления не зависит от направления воспринятого стимула. Например, туфелька при своей реакции поворота ведет себя следующим образом. Сначала реснички на всей ее поверхности начинают работать в обратном направлении, так что она проплывает некоторое расстояние назад по тому же пути, по которому двигалась вначале. Затем реснички на одной стороне тела, а также в окрестности рта, подгоняющие карту пищу, начинают снова работать вперед. Вследствие этого туфелька сначала не движется ни вперед, ни назад, а описывает передним концом окружность – Причем продольная ось ее тела движется по боковой поверхности конуса. После некоторого промежутка времени, зависящего от силы стимула, но не от его направления, реснички начинают работать как в начале, и туфелька плывет в направлении, которое занимала в этот момент ее продольная ось. Может случиться, что при возобновлении движения вперед ее тело повернулось по конической поверхности как раз на 360 градусов, тогда она опять плывет навстречу возрастающему стимулу. Может случиться и так, что новое направление оказывается еще менее благоприятным, чем прежнее и ведет к еще более крутому нарастанию пугающего стимула. В обоих случаях животное повторяет свою реакцию. Этот способ поведения, названный Альфредом Кюном фобической реакции в отношении объема, доставляемой животному информации, значительно превосходит кинезис, но никоим образом не амебоидную реакцию. Животное не только узнает при этом, что некоторое место неблагоприятно, но также в каком направлении условия еще менее благоприятны хотя и не получает сведений о том, в каком направлении нежелательные условия хуже всего и тем более в каком направлении надо искать благоприятные условия. Поскольку фобическая реакция не только оказывает количественное воздействие на движение, как это делает кинезис, но вызывает сверх того еще качественно иную реакцию обращения, животное может в течение длительного времени избегать неблагоприятной среды и оставаться в благоприятной, а не только сокращать свое пребывание в первой и удлинять во второй, как это позволяет делать кинезис. Информация о том, какова благоприятная и неблагоприятная среда при фобической реакции, доставляется организму так же, как при амебоидной реакции и кинезисе на той стадии общего процесса, на которой стимулы принимаются и, в определенном смысле, фильтруются. Проблемы, связанные с этой функцией, я рассмотрю в восьмом разделе этой главы. Не следует думать, что фобическая реакция является единственным механизмом ориентации, свойственным парамиции При более слабом перепаде а также в случае, когда животное входит в область более сильного перепада под большим углом к нему, оно вполне способно, как показала Вальтраут Роза, в целесообразной степени изменить свой курс и избежать неблагоприятной среды, не прибегая к фобической реакции. В естественных условиях фобическая реакция наблюдается лишь изредка. Как показал Отто Келлер, Туфелька способна также различать стимулы, затрагивающие ее переднюю и заднюю части. Лишь на первые она отвечает фобически, на последние же вполне целесообразным ускорением движения вперед. Эта способность различения отказывает при сверхсильных стимулах. Если внезапно поднести к заднему концу туфельки очень горячую иглу, Она совершает точно такой же прыжок назад, как при соответствующем раздражении переднего конца. Такой способ поведения, названный Отто Келлером, реакцией испуга, может оказаться для животного гибельным. Впрочем, это происходит лишь в условиях, вряд ли встречающихся в его нормальной, свободной жизни. Примечание автора Раздел седьмой. Топическая реакция или таксис. На гораздо более высоком уровне, как в отношении количества получаемой текущей информации, так и в смысле сложности участвующих процессов, стоит тип реакций ориентации, которые мы назовем вместе с Альфредом Кюном топическими реакциями или таксисами. После опубликования его уже упомянутого труда было предпринято много важных исследований о пространственной ориентации животных. Для понимания лежащих в ее основе физиологических процессов особенное значение имели те из них, которые основываются на кибернетической точке зрения, на учении о регулирующем контуре, такие как работы Миттельштетта, Цандера и других. Рамки этой книги не позволяют дать свободное изложение их результатов. Простейшая топическая реакция в терминологии Кюна «тропотаксис» состоит в том, что организм вращается до тех пор, пока между двумя симметрично расположенными рецепторами устанавливается равновесие стимулов. Плоский червь, реагирующий положительным тропотаксисом на течение, приносящее ему запах пищи, вращается до тех пор, пока поток воды с обеих сторон его головного конца достигает равной силы, а затем ползет против течения. Если искусственно Устроить такую ситуацию, симметрично направив на голову червя два водяных потока из раздвоенной трубки, то червь проползает между ними по результирующему направлению. От этого простого механизма, почти соответствующего предложенной лебом абстракции тропизма, все мыслимые переходы ведут к нервным организациям со сложнейшими обратными связями. Хорошим примером этого является аппарат, с помощью которого богомол направляет свою атаку на добычу, как это сумел показать Миттельштетт в итоге многолетних исследований. Все эти топические реакции, от простейших до самых сложных, имеют ту общую черту, что животное сразу же, без проб и ошибок, выбирает пространственное направление, благоприятное для сохранения вида. Иными словами, величина угла, на который поворачивается животное, непосредственно зависит от угла между воспринятым стимулом и продольной осью животного. Отмеренный поворот характерен для всех топических реакций. В то время как фобическая реакция дает организму информацию только о направлении, в котором он не должен двигаться, ничего не говоря ему о бесчисленных других направлениях пространства, которые он мог бы избрать, топическая реакция непосредственно информирует животное, какое из всех этих возможных направлений наиболее благоприятно. Таким образом... В отношении получаемой информации таксис многократно превосходит и фобическую реакцию, и кинезис, но, подчеркнем еще раз, не реакцию псевдоподий амебоидной клетки. Не следует думать, что фобическая реакция является единственным механизмом ориентации, свойственным параметцией. При более слабом перепаде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 свободной жизни. Раздел 8 ⁇ Врожденный механизм запуска. В разделах, посвященных движению амебы, кинезису и фобической реакции, я упомянул уже, наряду с функцией приобретения информации, выполняемой соответствующим процессом движения, также функцию физиологического механизма, запускающего этот процесс. Организм нуждается не только в структурах, обеспечивающих моторное двигательное осуществление некоторой формы движения, способствующей сохранению вида. Ему нужен также аппарат для приема стимулов, говорящих ему в какой момент и при каких обстоятельствах соответствующая форма поведения имеет шанс выполнить свое назначение. Когда в физиологии нервной системы был открыт важный принцип рефлекторной дуги, казалось естественным охватить понятием рефлекса все процессы, запускающие движение. А когда Павлов объяснил не менее важный процесс возникновения условных реакций, казалось естественным истолковать все врожденные целесообразные реакции, то есть реакции, приходящие без предварительного обучения и полезные для сохранения вида как безусловные рефлексы. Само по себе такое представление не ошибочно, но оно заслоняет подлинную проблему. Для животного с центральной нервной системой весьма вероятно, что аппарат, принимающий стимулы, так называемый рецептор, связан в одну систему с эффектором, то есть нервным устройством, осуществляющим целесообразный моторный ответ посредством неверного пути, хорошо подходящего под общее понятие рефлекторной дуги. В целом ряде случаев точно изучено, как проходит этот путь и из каких нервных элементов он состоит. Но наша проблема заключается не в самом процессе рефлекса, а в некотором смысле в том, что ему предшествует в его рецепторном начале мы должны спросить себя, как получается, что организм в точности знает, какая именно реакция должна последовать за данным стимулом, чтобы осуществилась функция, полезная для сохранения вида? Каким образом получается, например, что амеба обволакивает и поглощает не все мелкие частицы, но за редким исключением только те которые могут служить ей пищей? Откуда знает маленькое существо, пробивающееся через жизнь с помощью кинезиса, когда и где оно должно плыть быстро или медленно? Следует предположить, что каждому такому моторному ответу предшествует работа механизма фильтрующего стимулы то есть позволяющего действовать лишь тем из них, которые с достаточной статической достоверностью характеризуют внешнюю ситуацию, где запускаемый способ движения может оказаться целесообразным. Этот рецепторный аппарат можно сравнить с замком, который отпирается лишь вполне определенным ключом. Поэтому употребляются также выражение «ключевой стимул». Физиологический аппарат, фильтрующий стимулы, мы назовем врожденным механизмом запуска, сокращенно ВМЗ. У одноклеточных и низших многоклеточных, с их не слишком богатым запасом различных форм движения, по существу ограничивающимся поиском добычи и полового партнера, а также избеганием опасных ситуаций, К избирательности ВМЗ предъявляются не слишком высокие требования. И все же амеба избирательно реагирует на целый ряд стимулирующих ситуаций, хотя ее формы поведения различаются лишь количественно. По сравнению с нею, заключенные в жесткую структуру жгутиковой инфузории, к которым принадлежит паромеция, кажутся далеко не столь пластичными. Это животное отыскивает с помощью своих фобических и топических реакций среду с требуемыми свойствами и, прежде всего, с определенной концентрацией H-ионов. Чаще всего встречающаяся в природе кислота есть co 2 точнее имеется в виду угольная кислота h 2 co 3 разлагающаяся на двуокис углерода co 2 и воду H2O и ее повышенная концентрация обнаруживается в водах, где находят парамеции чаще всего поблизости от гниющих остатков растительных веществ. Кислоту выделяют скопление бактерий, питающихся этими остатками. Связь эта столь надежна, а присутствие других, особенно ядовитых кислот, столь редко, что парамеция отлично обходится очень простой информацией, которую можно выразить словами ⁇ Где имеется определенная концентрация кислоты, там собираются съедобные бактерии ⁇ Разумеется, программа вида не предусматривает экспериментирующего физиолога, который вводит в жизненное пространство парамеции каплю ядовитой, щевелевой кислоты. У высших животных с хорошо развитыми центральной нервной системой и органами чувств, а также с богатым запасом качественно различных форм поведения, к избирательности врожденных механизмов запуска предъявляются более высокие требования, особенно в тех случаях, когда различные комбинации стимулов, воспринимаемые одним и тем же органом, должны вызывать разные ответы. Когда, как, например, в случае самки-сверчка, некоторый орган воспринимает лишь единственный вид раздражения, вызывающий единственное ответное поведение, эта проблема не возникает. Как показал Реген, самка-сверчка не слышит ничего, кроме призыва самца-сверчка. Напротив, мальки большинства видов цихлит оптически реагируют как на образ их матери, за которой они следуют, так и на хищную рыбу, того же размера, от которой они спасаются бегством в укрытии. Любой из этих двух способов поведения, примененный к неправильному объекту, означал бы несомненную гибель. В указанном случае «самки-сверчка» Орган слуха теоретически мог бы быть прямо соединен с исполнительным моторным аппаратом. Но в случае рыб между рецептором и эффектором должен быть фильтрующий аппарат, способный различать два вида ключевых стимулов. Сам он может быть расположен только в нервной системе, то есть между воспринимающим и исполняющим органами. О том, каким образом ВМЗ осуществляет свою физиологическую фильтрацию, мы знаем очень мало. Хотя исследования Джерома Летвина с сотрудниками, а также Эггарда, Бутенанда на сетчатке лягушки бросают яркий свет на возможности такой сортировки. В последнее время Шварцкопф и его ученики показали на кузнечиках, что цепь ганглий которую должны проходить ключевые стимулы, в самом деле выполняет фильтрацию и установили, как это происходит. Когда мы видим в естественных условиях, с какой уверенностью и целесообразностью ВМЗ сообщает организму, какие именно способы поведения способствуют в данных обстоятельствах сохранению вида, возникает тенденция к переоценке количества информации заключенного в таком сообщении. Когда мы видим, как разумно ведут себя параметсы вблизи толчи кормящихся бактерий, или как только что вылупившийся индюшонок при виде пролетающей хищной птицы забивается в ближайшее укрытие, или как молодая хищная птица-пустельга При первом столкновении с водой купается в ней и затем чистит свои перья, как будто она уже делала это тысячу раз, то мы узнаем почти с разочарованием, что примитивные инфузории ориентируются только по концентрации кислоты, что индюшонок точно так же прячется от большой мухи, ползающей по белому потолку, и что гладкая мраморная плита вызывает у молодой пустельги те же движения, что вода. Врожденная информация механизма запуска закодирована столь просто, как это только возможно, при условии, что в биологически неадекватных ситуациях его действие должно быть маловероятным. Классическим примером простой, но вполне достаточной для животного в естественных условиях информации, служит ВМЗ, вызывающий реакцию укуса у обыкновенного клеща. Как показал Якоб фон Юкскюль, клещ кусает все, что имеет температуру в 37 градусов по Цельсию и пахнет масляной кислотой. Насколько проста эта характеристика естественного хозяина клеща, млекопитающего, настолько же невероятно, чтобы эту реакцию мог вызвать какой-нибудь другой встречающийся в лесу предмет. Одно из самых основательных и точных исследований ВМЗ было проведено на мальках Цихлит с супругами Кюнцер. Хороший обзор современного состояния этой проблемы содержится в работе Вольфганга Шлейта 1964 года. Раздел 9. Свойственное виду импульсивное поведение в смысле Оскара Гейнрота. Импульсивное поведение в смысле Оскара Гейнрота. Данным выражением переведено немецкое слово трибхандлюм, где триб означает «побуждение», «импульс», «инстинкт». Поскольку слово «инстинкт» — имеет менее специфический характер и не было использовано Гейнротом и Лоренсом. мы предпочли приведенный в тексте перевод, не связанный с какой-либо абстрактной концепцией поведения. Врожденный механизм запуска играет особую роль, когда он приводит в действие так называемое инстинктивное движение. У организма, в котором жесткий расчлененный скелет оставляет лишь вполне определенные степени свободы, то есть прежде всего у членистоногих и позвоночных, всегда есть свойственные виду двигательные координации, запрограммированные в геноме как одно целое и готовые к выполнению. По-немецки они называются «наследственными координациями» или «инстинктивными движениями», по-английски «закрепленными шаблонами движения». Физиологически они характерны тем, что их очень жесткая последовательность движений порождается не сцеплением рефлексов, как естественно было бы предположить, а процессами, происходящими в самой нервной системе без участия рецепторов. Эрих фон Гольст, Пауль Вейст и другие посвятили подробные исследования физиологии центрально-координированных форм движения. Как показали недавно Тауп и Берман, даже у приматов большая часть их часто высокодифференцированных двигательных координаций функционирует независимо от какого-либо управления внешними и внутренними рецепторами. При врожденных координациях афферентный, идущий от периферии к центру контроль играет роль лишь в общей пространственной ориентации, но не существен для самого возникновения последовательности движений. Это можно уяснить себе даже без вивисекционных опытов дезаференции, то есть выключения всех чувствительных нервов по часто происходящим холостым движениям, в которых врожденная координация выполняется в целости без присутствия нормально вызывающего его объекта. Так, например, ткачик может выполнять все сложные движения, служащие для закрепления на ветке соломинки при постройке гнезда, даже при отсутствии соломинки или какого-либо подобного предмета. Это поведение выглядит так, как будто птица галлюцинирует отсутствующий предмет. Выполнение наследственной координации, рассматриваемое само по себе, не есть когнитивный процесс. Содержащееся в ней, готовое к употреблению моторное умение, находится в распоряжении животного как хорошо сконструированное орудие, и чем более специализировано это орудие, тем уже область его применения. Есть врожденные координации общего назначения, как, например, координации перемены места, грызения, чесания, долбления и так далее, и есть другие в высшей степени специализированные для определенной функции, как, например, уже упомянутое связывающее движение ткачика или многие формы поведения при таковании и оплодотворении. Именно в этих врожденных координациях, дифференцированных для вполне определенных функций, наиболее отчетливо проявляется их точно приспособленная жесткость, их полная независимость от какого-либо обучения. Даже опытный этолог снова и снова удивляется, видя, как только что выращенное молодое животное, о котором достоверно известно, что оно не могло получить информацию из собственного опыта, впервые демонстрирует такую последовательность поведения во всей ее целесообразности и совершенстве. Оскар Гейнрот описывает, как выращенный из яйца и едва научившийся летать ястреб, поймал в воздухе фазана, пытавшегося перелететь со стола на подоконник, и, прежде чем смог вмешаться его воспитатель, уселся с уже убитой добычей на шкаф. Гейнрот прибавляет. «Это первое профессиональное действие ястреба произвело на нас неизгладимое впечатление. В действительности, соединение моторного умения и точного знания Ситуации, в которой это умение должно быть применено, предполагает огромную массу врожденной информации. Только что описанная форма поведения, состоящая из срабатывания некоторого ВМЗ и запущенного им действия врожденной координации, образует функциональное целое, чрезвычайно часто встречающееся в царстве животных. Оскар Гейнрот назвал его свойственным виду импульсивным поведением. Это понятие оказалось чрезвычайно плодотворным. И лишь много времени спустя дальнейший анализ этого единства показал, что две его компоненты могут интегрироваться в функциональное целое также и другим способом. У высших животных Свойственное виду импульсивное поведение представляет собой прототип когнитивного процесса, который, как уже говорилось в главе первой, является не приспособлением, а функцией уже приспособленного механизма. При рождении организму задается информация о биологически правильных ситуациях и о средствах, позволяющих ему справляться с такими ситуациями. Процесс, доставляющий текущую информацию, говорит животному лишь одно: здесь Родос, здесь прыгай, пословица взятая из басни опа, Примечание переводчика. Теперь наступил момент применить вот этот особенный способ поведения. Свойственное виду импульсивное поведение является типичным примером линейной цепи актов поведения пригодные к функционированию уже в этой простой форме. Но при интеграции с другими такими цепями, каждая из которых столь же проста, возникает фульгурация, молния поистине эпохальных новых функций. Простая цепь описанного выше типа встречается, собственно, лишь у тех живых существ, у которых, как, например, у пауков, скокунов и многих насекомых, такое поведение осуществляется в жизни индивида лишь единственный раз. Но у высших животных к этому прибавляется еще, по крайней мере, один дальнейший тип поведения – поиск запускающий ситуации стимулирования, который мы назовем вместе с Уоллисом Крейгом аппетентным поведением можно предположить что чисто линейная цепь поведения дополненная этим предварительным членом уже имеет значение для сохранения вида впрочем я не могу подтвердить это каким-либо конкретным примером почти во всех случаях когда наблюдается аппетентное поведение от латинского стремления желание, поиск и приближение к объекту удовлетворения потребности, обнаруживается также обратное влияние успеха на предшествующее поведение, но тем самым возникает тот же круговой процесс, на котором основывается обучение в собственном смысле этого слова, то есть обучение посредством успеха, о чем будет речь в главе 6. Раздел 10. Другие системы, построенные из врожденных механизмов запуска инстинктивных движений. Как я уже говорил, мой учитель Оскар Гейнрод и я сам в течение долгого времени рассматривали свойственное виду импульсивное поведение как простейший и важнейший составной элемент всего животного и человеческого инстинктивного поведения. Понимание, что оно состоит из двух физиологически различных частей, непосредственно следовало из открытия Эриха фон Гольста, убедительно показавшего, что врожденная координация не состоит, как до тех пор считалось само собой разумеющимся, из цепей безусловных рефлексов. Как показал Гольст, Координация движений не только выполняется в точной последовательности без помощи рефлексов, но может также начаться без всякого внешнего стимула. Линии, у которых были перерезаны задние корни всех спинномозговых нервов, выполняли вполне нормальные плавательные движения. Нервная система дождевого червя, полностью отделенная от остального тела, И подвешенная в физиологическом растворе неуклонно посылала последовательность нервных импульсов, которая побудила бы мышечную систему червя, если бы она была, выполнять координированные движения ползания. Таким образом, движение вызывается стимуляцией и координацией, производимыми в самой центральной нервной системе. Как выразился Эрих фон Гольст, «Мантия рефлексов служит лишь для того, чтобы целесообразно приспособить стимулируемые изнутри движения к обстоятельствам места и времени окружающего мира. Наследственная координация образует неизменный остов поведения, структура которого содержит исключительно филогенетически полученную информацию». Она приводится в действие лишь многочисленными служащими ей механизмами, принимающими текущую информацию, которые в адекватной ситуации запускают эту координацию и направляют ее во времени и пространстве. Это открытие я рассматриваю как момент рождения этологии, поскольку оно доставило Архимедову точку опоры, на которой основано наше аналитическое исследование. Описанные здесь физиологические открытия бросают новый свет на процессы, образующие совместно с врожденной координацией уже рассмотренные функциональные устройства. До тех пор, пока свойственное виду импульсивное поведение считали цепью безусловных рефлексов, процесс его запуска оказался первым членом этой цепи таким же рефлексом, как другие. Физиологически... Он казался не отличающимся от этих других, а потому не заслуживающим особого внимания. Но когда оказалось, что эндогенная стимуляция каждой такой последовательности движений непрерывно происходит сама по себе и должна постоянно тормозиться особыми контролирующими механизмами? То есть когда стало ясно, что запуск инстинктивного движения по существу означает лишь снятие торможения и его спонтанности, тем самым возник вопрос, какой особый физиологический механизм осуществляет такое снятие торможения? У многих низших животных важнейшая функция высших инстанций нервной системы состоит именно в том, чтобы осуществлять постоянное торможение различных свойственных организму эндогенных автоматических движений, а в надлежащий момент, на основании поступающей извне мгновенной информации, снимать с них узду. Дождевой червь, лишенный своего мозга, то есть его верхнеглоточной ганглии, непрерывно ползает и не может остановиться. Подобным же образом оперированный краб не может перестать есть, пока имеется что-нибудь съедобное и тому подобное. Открытие эндогенной стимуляции центрально координированных форм движения бросило новый свет не только на процесс их высвобождения, но и на ряд других, иначе устроенных и в высшей степени важных явлений. Из наблюдений Гейнрота, Лисмана и моих собственных Давно уже было известно, что при длительном неупотреблении некоторого инстинктивного движения порог вызывающего его стимула не остается постоянным, а все более снижается. Вследствие этого соответствующая форма поведения запускается все легче, начинает срабатывать в ответ на неадекватные стимулы, на замещающие объекты и в экстремальном случае Оно происходит, наконец, без всякого заметного стимула, как мы говорим, в холостую. Это явление снижения порога я изучил и описал, когда еще твердо верил, что инстинктивные движения представляют собой цепи рефлексов. Но уже в то время я добросовестно уделил особое внимание тем явлениям, которые нельзя объяснить теорией рефлекторных цепей. И как раз эти явления получили яркое объяснение благодаря открытиям Гольста. Впрочем, снижение порога запускающего стимула не единственное следствие длительного отсутствия ситуации, адекватной для определенного инстинктивного движения. Длительное лишение условий выполнения некоторой врожденной координации большей частью приводит организм как целое В состоянии беспокойства, побуждая его активно искать ключевые стимулы. Это уже рассмотренное в конце предыдущего раздела явление мы называем, следуя Уоллису Крейгу, апетентным поведением: то, что подгоняет животное, импульс, неявно содержащийся в старом термине гейн рота импульсивное поведение, Таким образом, во многих случаях вовсе не совпадает с одним из великих общих побуждений животного и человеческого поведения, таких как голод, жажда или половое влечение, физиологические причины которых сравнительно легко обнаруживаются и состоят в нехватке важных веществ, либо в переполнении пустотелых органов импульс детумисценции. Более того, каждое мельчайшее специальное инстинктивное движение представляет собой автономный стимул поведения, если оно в течение некоторого времени не отреагируется. И если воспользоваться этим не очень изящным выражением Зигмунда Фрейда. Это играет важную роль в образовании условных реакций, о чем будет сказано в главе шестой. Как впервые показали Николас Стинберген и Герард Питер Берренс, три важнейших подсистемы стимулирующего поведения аппетентное поведение, действие врожденного механизма запуска и успокаивающее выполнение инстинктивного движения могут соединяться друг с другом также иным, более сложным образом. Очень часто продолжительная последовательность форм поведения программируется таким образом, что составляющее ее начало аппетентное поведение доставляет стимулирующую ситуацию, которая запускает не непосредственно инстинктивное движение, составляющее его цель, а вначале лишь другой вид аппетентного поведения. Небольшая хищная птица из семейства соколиных чеглок летает в поисках добычи. Это аппетентное поведение первого порядка. Он встречает стаю скворцов и, высоко поднявшись над нею, выполняет особый маневр, имеющий целью отрезать от стаи одного определенного скворца. Это аппетентное поведение второго порядка. Лишь в случае если это поведение приводит к успеху, хищник достигает ситуации, в которой осуществима следующая форма поведения, а именно умерщвление добычи, за которым следуют дальнейшие инстинктивные движения, сначала ее ощипывание, а затем пожирание. Для нашего представления о сущности инстинктивного движения важно то обстоятельство, что многие врожденные координации встроены в такую последовательность не в качестве удовлетворяющей инстинктивное стремление к конечной цели, а в некотором смысле в виде промежуточных целей. Их можно поэтому с равным правом истолковать как формы аппетентного поведения, направленные к достижению стимулирующей ситуации, запускающий следующий член последовательности. Такую последовательность аппетенций Тинберген назвал иерархически организованным инстинктом. Такая система иерархически упорядоченных аппетенций по филогенетически хорошо продуманной программе Ведет животное от одной стимулирующей ситуации к другой, причем, и в этом суть дела, всегда от более общей, находимой, к более специальной, которую трудно было бы найти, если бы первый механизм запуска, производящий переключение с аппетенции первого порядка на аппетенцию второго порядка, не указывал к ней путь». Понятие иерархически организованного инстинкта не имеет ничего общего с метафизическими конструкциями. Число участвующих в нем механизмов запуска можно определить экспериментально, а участвующие врожденные координации допускают точное описание. Цепи аппетенций и механизмов запуска участвующих в такой системе могут также образовывать вилку, когда после достижения стимулирующей ситуации, к которой ведет аппетентное поведение первого порядка, имеется возможность нескольких дальнейших способов поведения, то есть пробуждается несколько дальнейших аппетенций. Самец Колюшки, у которого весной с возрастанием продолжительности дня Гормональным путем развивается готовность к размножению, начинает сначала перемещаться из глубокой воды в мелкую и продолжает это аппетентное поведение до тех пор, пока не оказывается в заросшем растениями спокойном мелководье. В этой ситуации он становится территориальным, то есть завладевает вполне определенной областью, которую более не покидает. При этом меняется его установка, то есть готовность к определенным формам поведения, что внешним образом сообщается как собратьям по виду, так и исследователям его поведения, изменением его окраски. С этого момента самец Колюшки в равной мере готов строить гнездо, сражаться с соперниками и ухаживать за самкой, вести ее в гнездо и там с нею нереститься. Таким образом, стимулирующая ситуация, достигнутая аппетентным поведением первого порядка, составляет предпосылку для одновременного возникновения нескольких различных аппетенций. Систему инстинктов Колюшки глубоко изучил Тинберген, а для случая песочной осы эту работу проделал Бернс подобная иерархически организованная система инстинктов намного пластичнее, чем простое импульсивное действие в смысле гейн-рота, поскольку каждый из многих последовательно включаемых механизмов запуска получает информацию об условиях окружающей среды в данный момент и приспосабливает к ним поведение. Сверх того, многие участвующие в общем процессе и направляющие его в пространстве таксисы также вносят значительный вклад в приобретение информации. Иерархические системы инстинктов обладают особой приспособительной способностью, экономящей время и энергию. Она состоит в том, что в определенных случаях отдельные члены цепи поведения могут опускаться. Когда чеглок в нашем предыдущем примере сталкивается с отдельным скворцом, то он, конечно, не производит маневр отрезания от стаи и переходит прямо к умерщвлению. Как показал Бернс, сопутствующие сокращения не всегда удается вызвать у песочной осы. Во многих случаях насекомое застревает в обязательной иерархической последовательности действий. Подчеркнем еще раз, что это поистине удивительное и тем самым производящее впечатление разумности, приспособительная способность и иерархически организованные системы достигается посредством функций, служащих для приема текущей информации. Система приспособлена, но она обеспечивает своей открытой программой богатый набор комбинаций, целесообразный для сохранения вида даже и без адаптивной модификации ее механизма. Тем самым она полностью относится к категории когнитивных процессов, действующих без обучения, процессов, составляющих предмет этой главы. Независимость их действия от обучения может быть доказана в тех многих случаях, где сложные иерархически организованные цепи поведения встречаются в жизни индивидуального животного лишь единственный раз. Как, например, в столь основательно изученном супругами Крейн поведении испаривания многих пауков, или исследованном и заснятом на кинопленку Эрнстом Ризом поведении личинок рака-отшельника, который уже в стадии свободно плавающей, при первой же встрече с раковиной улитки, выполняют всю высокодифференцированную последовательность форм поведения, с помощью которых взрослый рак-отшельник находит, обследует, чистит и заселяет раковину. Принципиальная независимость действия иерархически организованного инстинктивного поведения от процессов обучения – не исключает того факта, что как раз оно и стало основой, на которой развелись механизмы обучения. К высокоразвитым процессам обучения оно находится в том одностороннем отношении, которое характерно для явлений, происходящих на различных уровнях интеграции. Вспомним, что было сказано об этом выше, в разделе четвертом главы 2. Механизмы, получающие текущую информацию, независимы в своем действии от процессов обучения, добавляющихся на высшем уровне, но составляют предпосылку для их возникновения. Без них были бы невозможны рассматриваемые в следующих двух главах процессы адаптивной и телеаномной модификации поведения путем обучения прокладывание путей посредством упражнения, ослабление стимулов вследствие привыкания, усиление избирательности механизмов запуска вследствие привычки, короче, все те процессы, о которых пойдет речь в следующей главе, возможны лишь на основе функций, описанных в этой главе. Это в особенности справедливо в отношении когнитивной функции обучения посредством успеха которая будет рассмотрена в главе 6. Возникновение этой высшей и важнейшей формы обучения имело своей предпосылкой наличия вполне пригодных к действию систем, состоявших из аппетентного поведения, врожденного механизма запуска и конечной целевой ситуации. Без наличия этих трех членов никогда не могла бы возникнуть Фульгурация той обратной связи, посредством которой успех воздействует в обратном направлении на предшествующее поведение и которое составляет сущность условных реакций в узком смысле.